глава 14 что ж, день определенно удался в моем ментальном хранилище специальном закутке души где я складировал все ценное прибавилось несколько атрибутов низшего ранга пара мелких в общем не густо но для старта вполне сойдет плюс я получил бесценную информацию о местной фауне теперь я в принципе понимал с чем придется работать Нескольких тварей уже видел в деле, а значит, мог составить примерный портрет угроз и возможностей этого региона. Пора было двигаться дальше. «Идем», — скомандовал я своим спутником. Рядовая шла чуть позади, прикрывая тыл. Кеша, после унизительного поражения от стаи воробьев, кажется, обрел второе дыхание и теперь летел чуть впереди, выполняя роль дозорного. Правда, летел он низко, стараясь не подниматься выше верхушек деревьев, и то и дело нервно оглядывался. Видимо, опасался повторения экзекуции. Мы шли уже около часа, когда мой внутренний сенсор подал сигнал тревоги. Я резко остановился. Что-то было не так. Я на мгновение прикрыл глаза и прослушал землю. Не ушами, а своим чутьем химеролога. Отклик был странным. Лес вокруг пел тысячами голосов. Тихий шепот корней, питающихся влагой, монотонный скрежет жвал жучков короедов, едва уловимая вибрация от ползающих в глубине червей. Это была привычная мне симфония жизни. А впереди, на небольшой полянке, зияла дыра в этой музыке. Абсолютная, мертвая тишина. Да и земля выглядела странно, слишком ровно, присыпанная сухими листьями так аккуратно, будто здесь поработал садовник-перфекционист. — Стоять! — скомандовал я. — Хозяин, что такое? — прошептал Кеша, спикировав ко мне на плечо. «Тихо — Тихо! — бросил я, не сводя глаз, с подозрительного участка. Я огляделся. Обычная, ничем не примечательная поляна усыпанная опавшими листьями. Но что-то в ней было неправильным, неестественным. — Рядовая, — прошептал я, указывая на центр поляны. — Камень, туда! Обезьяна подобралась с земли увесистый булыжник и швырнула его в указанное место. Камень описал дугу и с голким стуком упал на ковер из листьев. И в этот момент земля ожила. Та часть поляны, куда приземлился камень, резко сложилась пополам, как раскладушка или челюсти гигантского хищника. С громким «хлоп» две половины сомкнулись. Кеша на плече издал сдавленный писк. «Зашибись», — протянул я, с интересом разглядывая существо-ловушку. Вот это экземпляр. Идеальная мимикрия, безупречный механизм. «Похожий принцип я встречал на болотах прошлого мира, только там твари были ядовитыми и размером с небольшой дом. Эти же примитивны, но в своей простоте гениальны. Никакой агрессии, никакой погони. Просто лежишь и ждешь, пока обед сам к тебе придет. Гениально. Такое мне точно нужно. «Рядовая», — позвал я, — «иди, завали его». Обезьяна вопросительно посмотрела на меня, потом на странную тварь и развела руками. Мол, как? На, держи. Я вытащил из-за пояса трофейный нож и протянул ей. Рядовая с сомнением взяла оружие, повертел его в руках, пожала плечами и, издав нерешительный боевой клич, двинулась к цели. И тут начался цирк. Рядовая бегала вокруг захлопнувшейся ловушки и яростно царапала ее ножом. Царапала, царапала, царапала! Звук был такой, будто кто-то скребет вилкой по тарелке. Эффект нулевой. На твердом, похожем на камень панцире, не оставалось ни одной царапины. В какой-то момент существо-ловушка, видимо, разозлилось, Резко перевернулась на бок и чуть не прихлопнула мою воительницу. «Хозяин, да ну его!» — пропищал Кеша мне на ухо. «Оно же, походу, даже боли не чувствует. Давай лучше свалим отсюда, пока оно нас не сожрало!» «Да ладно!» — усмехнулся я. «А давай проверим!» Я забрал у рядовой нож. «Смотри, как надо!» «С коротким разбегом я рванул на это существо!» В последний момент сделал резкий подкат, проскальзывая по земле и, оказавшись сбоку, со всей силы вонзил нож в его бочину, в то место, где сходились две створки. Я пролетел мимо, оставляя за собой длинный глубокий разрез, а затем засунул руку прямо в рану. Внутри было странно, плотные упругие мышцы, которые тут же начали сокращаться, пытаясь выдавить мою руку наружу. Никаких органов, никаких костей, просто сплошной мышечный массив и никакой крови. Вообще. Оно было живым, но абсолютно неразумным, как морская звездочка с разумом улитки. Примитивный организм, состоящий из больших мышц и пищеварительного тракта. Просто набор рефлексов. Что-то попало внутрь, захлопнуться, переварить. Я активировал свои способности, проникая в его суть. И тут же понял, в чем дело. У него действительно не было ни болевых рецепторов, ни центральной нервной системы. Ничего. Это существо было лишено изъянов. Его можно было резать на куски, оно бы даже не заметило. Оно просто продолжало бы функционировать, пока от него не останется критически малая масса. Ну что ж... Раз у него нет нервной системы, придется ему ее подарить. Я сосредоточился, направляя всю свою свободную энергию. Это было нелегко. Голова тут же закружилась от напряжения, но я не останавливался. Я прямо внутри него на ощупь начал воссоздавать простейшую нервную сеть. Легенькую, примитивную, но вполне рабочую. А затем, когда дело было сделано, я пропустил по этой новой системе мощный разряд. Тварь так вздрогнула, что мне пришлось отскочить в сторону, чтобы меня не прихлопнуло. Она изогнулась, забилась в конвульсиях, а потом ее просто раскорячило. «Да ладно!» — ужаснулся Кеша. «Обычная ошибка новичков», — пояснил я, вытирая руку о штаны. «Они создают твари без изъянов» без слабостей, думают, что это делает их сильнее. Но существо, которое не знает боли, усталости, страха, не способно к истинной эволюции. Боль — это сигнал об ошибке. Страх — механизм выживания. Лишив свое творение этого, ты создаешь не идеального хищника, а просто красивый, но хрупкий механизм, который сломается от первого же нестандартного удара. В итоге оно ощутило боль в первый раз в своей жизни, и примитивный организм просто не выдержал этого шока. Я присел рядом с останками. Не люблю я, конечно, вытаскивать атрибуты из мертвых, пояснил я. Энергетический след слабее, но тут, думаю, будет попроще. Работа пошла. Я вытянул из существа все, что было ценного. Прочность среднего ранга, эластичность тоже среднего, маскировка под местность, продвинутый, очень редкий. А еще чувство крови, сенсорное восприятие, гибкость. Короче, набрал я знатно. Эта хреновина оказалась настоящим сокровищем. Время близилось к ночи. Пора было сворачиваться. На обратном пути мы встретили еще пару-тройку тварей. Какие-то сразу свалили, учуяв во мне опасность. Но одна, похожая на помесь птеродактиля с летучей мышью, оказалась слишком наглой. Она спикировала с неба, целясь прямо в кешу. Видимо, приняла его за легкую добычу. Я просто инстинктивно выставил перед собой руку, создав слабенький магический щит. Тварь на полной скорости врезалась в невидимую преграду, и с хрустом сломала себе шею. Кеша, который даже не успел испугаться, тут же подлетел к трупу. «Хозяин, ты видел? Это ж она на меня напала. Может, мне что-нибудь причитается? Я же типа как приманкой работал. Значит, все ее плюшки мои. Ты обещал!» Я подошел к трупу. «Ничего интересного. Ладно, держи. Я вытащил из твари атрибут «прочность перьев» и еще какую-то мелочь, и передал их попугаю. «Будешь теперь меньше линять!» Кеша тут же довольно зачирикал. «Ура! Теперь я тоже прокаченный!» Пока мы шли обратно, я размышлял. Эта вылазка была крайне успешной. Я не только пополнил свою коллекцию, но и понял главное — у меня есть огромный потенциал для заработка в клинике. Да, самосовершенствование — это приоритет. Но с таким материалом я смогу не просто лечить животных, а создавать настоящие шедевры, помогать разным созданиям становиться лучше, сильнее и совершеннее. Это было мое любимое дело. И что немаловажно, это могло принести очень хорошие деньги. Обратный путь был долгим. Ноги гудели от усталости. Я даже начал подумывать, не оседлать ли рядовую. Но потом решил, что это будет уже перебор. «Эх, лошадь бы сейчас!» — с тоской подумал я, перешагивая через очередной корень. «Хоть дикую, хоть чью-то. Договорились бы. Но вокруг была только пустота. Придется топать своими двоими. Что ж, тоже полезно. Укрепляет выносливость. Дикие земли Гром сидел за рулем бесшумного электрического квадроцикла и ждал, когда его люди свернут лагерь. Его отряд — неофициальные следопыты, работающие в тени по заказам тех, кто готов хорошо платить. За каждым квадроциклом тянулся небольшой прицеп, в котором стояли пустые клетки. Обычно они охотились на разную мелкую, но ценную тварь. Но если подвернется добыча покрупнее, у них и на этот случай был вариант. «Командир!» Из-за деревьев выскочил один из дозорных. «Замечен человек!» «Недалеко отсюда!» Гром даже не дернулся. «Уходим!» — коротко бросил он. — Не светимся! — Погоди, командир! — дозорный перевел дух. — Группа интересная. Один человек и два животных. Попугай на плече вроде обычный, может, слабо магический. А вот обезьяна... Она команды выполняет, четко, как солдат. Гром заинтересованно поднял бровь. Он взял у дозорного телефон и начал просматривать сделанные из дрона фотографии. На размытых снимках действительно был виден парень, который с неподдельным интересом рассматривал какой-то цветок со всех сторон. На его плече сидел попугай, а крупная обезьяна застыла рядом, как статуя. «Ученый, что ли?» пробормотал гром. «Или аристократ-недоучка на прогулке?» Он увеличил изображение. Парень выглядел молодо, даже слишком, но что-то в его позе в том, как он держался, говорила о породе, которая не вязалась ни с его возрастом, ни с дешевой одеждой. «Интересно», — протянул Гром. «Очень занимательно». Обезьяна, выполняющая приказы. Такое создание стоило больших денег. А если парень — химеролог-самоучка без крыши, то это двойная удача. «Ошейник подчинения у нас...» — спросил Гром, не отрывая взгляда от экрана. — Так точно, командир, имеется. — Отлично. Похоже, у нас появилась новая добыча. Он поднялся. План был простой. Они снимут тяжелое вооружение, оставят только ножи и короткие мечи. Пойдут налегке, чтобы не вызывать подозрений. Через 10 минут пятеро его людей, включая его самого, Вышли на поляну. Парень сидел на пеньке, что-то записывая в блокнот. Обезьяна стояла рядом, как часовой. Попугай, кажется, дремал на плече. «Добрый день!» — начал гром, подходя ближе. Парень поднял голову. В его взгляде не было ни страха, ни удивления. Только спокойное любопытство. И вам не хворать. «Простите, что беспокоим!» Мы тут работаем. Наш господин охотится неподалеку. Мы бы попросили вас покинуть этот квадрат в целях вашей же безопасности. Парень закрыл блокнот. Понимаю. А вы кто будете? Служба безопасности Виконта... Гром на секунду запнулся, придумывая имя. Орлова. Ясно, кивнул парень. Что ж, расспросите. «Меня зовут Виктор Химеров. Я владелец ветеринарной клиники. Исследую здесь разные животные аномалии. Это был идеальный момент». «Аномалии?» — изобразил интерес Гром. «Слушайте, а может, вы нам поможете? Наш господин как раз поймал тут одну особь. Странная какая-то, больная. Мы хотели ее в столичный институт доставить для исследований». Он кивнул своим людям. «Парни!» «Тащите клетку!» Двое бойцов сбегали к квадроциклам и принесли небольшой ящик. Внутри сидело существо, похожее на зайца. Вся его спина была покрыта уродливыми красными наростами, похожими на опухоли. Это был ключевой момент плана. Парень, если он действительно ученый, не устоит перед соблазном изучить такой редкий образец. «Вот, взгляните!» «Может, скажете, что это?» И расчет оправдался. Виктор подошел ближе. Его глаза загорелись научным интересом. «Интересно», — пробормотал он, присаживаясь на корточки. наросты Это идет сюда, это туда». И пока он был полностью поглощен осмотром, один из людей грома, самый ловкий, на ускорение метнулся к обезьяне и одним быстрым движением защелкнул на ее шее ошейник подчинения. Обезьяна даже не дернулась. А парень, кажется, и вовсе ничего не заметил. Он увлеченно просунул палец сквозь прутья. Заяц попытался его укусить. «Не кусайся!» Виктор легонько щелкнул его по носу. «Ага, ага!» Гром уже приготовился отдать приказ скрутить и его самого — а потом, возможно, и свернуть ему шею. Но в следующий момент парень выпрямился, отряхивая руки. «Ну что я могу вам сказать, господа? Можете не вести эту особь в институт, она полностью здорова». «Как здорова?» — опешил Гром. «А вот так. Это не наросты. Это у него прорастает специальный защитный костяной щит. Нечто вроде природной брони». У этого вида, похожая, эволюция пошла по пути усиления защиты. Наросты — это не опухоли, а зачатки костяных пластин, которые со временем станут прочнее стали. Редкий экземпляр, но не больной. Отпустите его, он и без института прекрасно справится. Гром и его люди переглянулись. — И еще, — добавил Виктор, глядя прямо в глаза Грому. «Ошейник на мою обезьяну не подействует. Она все равно вас слушаться не будет. Так что у вас не так много времени, прежде чем вы совершите... глупость». «Глупость?» — переспросил Гром. «Взять его!» Лавкач, тот самый, что надел ошейник, тут же рванул к Виктору. Его клинок уже почти коснулся шеи парня, но тот лишь слегка выгнулся назад, и в этот момент... Из клетки, проломив прутья, выскочил тот самый больной заяц. Он пробежал по груди Виктора, и его костяные наросты на спине вдруг засветились. Мощный энергетический луч ударил ловкачу прямо в лицо. Крик, брызги крови, запах паленого мяса. Боец рухнул на землю с дымящейся дырой вместо головы. Жаль, перезарядка у него долгая, и первый выстрел почти всегда смертелен для носителя но я его немного подшаманил, так что жить будет». Виктор вытер тонкую струйку крови, выступившую из носа, и невозмутимо обвел взглядом всех присутствующих, словно только что не по его вине один из бойцов Грома превратился в дымящийся труп. В этот момент Гром понял, с кем они связались. Он нажал на кнопку тревоги на своей рации. Через минуту поляну окружили остальные бойцы его отряда. Двадцать человек, вооруженных до зубов, взяли Виктора в плотное кольцо. «Ну что ж», — сказал Гром, медленно подходя, — «нас все-таки немного больше. У тебя два варианта. Ты идешь с нами, или мы тебя тащим с собой. Твоя обезьяна тебе не помощница». Виктор вздохнул. «Рядовая». — Сними ошейник. Обезьяна, стоявшая до этого неподвижно, спокойно подняла руки к шее, взялась за металлический обруч и, немного покряхтев, просто сломала его. Я почувствовал исходящую от нее волну злости. Она не просто выполняла приказ. Она готова была защитить своего лидера, и любой, кто посмел посягнуть на меня, в ее глазах был уже... Мертвецом. Как? Прошептал гром. Эта штука же не снимается. Кто сказал? усмехнулся Виктор. Все, что надевается, все можно снять. Даже венец смерти. Хотя вы о нем вряд ли слышали. Что-то я заговорился. Так вот, предлагаю вам свалить по-хорошему и забыть о моем существовании. Гром замер! Его глаза сузились, оценивая ситуацию. Его бойцы, окружившие поляну, держали оружие наготове, но в воздухе витало напряжение, которое никто из них не мог игнорировать. Этот парень, Виктор, выглядел слишком спокойным для человека, окруженного двумя десятками вооруженных головорезов. И это его обезьяна. Она же только что просто сломала ошейник подчинения, как будто это была бумажная лента что еще она может попугай сидевший на плече виктора внезапно оживился и наклонив голову каркнул прямо в сторону грома эй дядя ты бы послушал хозяина он знаешь ли добрый но если разозлиться тебе конец пафосный выкрик попугая повис в наэлектризованном воздухе как нелепый каламбур на похоронах Бойцы Грома на мгновение замерли, переваривая абсурдность ситуации. Гром посмотрел на Кешу с таким презрением, будто тот был не живым существом, а просто назойливым насекомым, жужащим над духом «Заткни свою птицу!» — прошипел он. Его взгляд снова впился в Виктора, и теперь в нем был расчетливый блеск оценщика, нашедшего редчайший бриллиант. Я знаю, что ты такое. Не просто ветеринар, не просто ученый. Он сделал шаг вперед. Его люди инстинктивно подались за ним, сжимая кольцо. Химеролог твоего уровня, способный на лету модифицировать тварей, даровать им силы, — гром облизнул пересохшие губы, — такие, как ты, ходячие сокровища. «Твое сердце — это кладезь атрибутов, которые можно поглотить. Мои заказчики сойдут с ума от счастья. Они выпьют его до дна». Впервые за все время на лице Виктора промелькнуло что-то похожее на удивление, которое тут же сменилось легкой, почти снисходительной усмешкой. «Поглотить сердце?» — он тихо рассмеялся, качнув головой. «Какая архаика!» Я видел, как этим занимались ящеролюди в мире хроники. Варварский метод прошлого тысячелетия. Неужели здесь до сих пор занимаются подобной дикостью? Это же все равно, что пытаться скопировать книгу, сжигая ее и вдыхая пепел. Эта снисходительность ударила по самолюбию грома сильнее, чем луч из спины зайца по лицу его подчиненного. Он был охотником, хищником хозяином этих земель. А этот сопляк смотрел на него, как на дикаря с дубиной. «Ты много болтаешь для того, кто через минуту будет сидеть в клетке!» — прорычал гром, делая знак своим людям. «Взять его! Живым!» Бойцы напряглись, готовясь к броску. И тут Виктор перестал улыбаться. Он выпрямился, Его лицо стало холодным и чужим, как маска древнего божества. Вся показная простота и легкая неуклюжесть слетели, как шелуха, обнажая нечто древнее, твердое и абсолютно безжалостное. Я дал вам выбор. Его голос стал ниже. Предложил вам уйти. Я ученый. Пришел в этот мир за знаниями, а не за кровью. «Но вы, как и все примитивные хищники, спутали мою доброту со слабостью. Вы решили, что можете взять мое, разорвать меня, сожрать!» Он спокойно прокусил большой палец левой руки. На коже выступила единственная капля темной крови. Затем он опустился на одно колено и коснулся этой капли земли. «Что ж, зуб за зуб». Вы хотели охоты? Вы ее получите. Вы жаждали плоти? Вы будете пищей. И мир изменился. Сначала замолчали птицы. Резко, разом, словно им перерезали глотки. Потом замер ветер, и в наступившей звенящей тишине стало слышно, как гулко бьется собственное сердце. Воздух на поляне загустел. Наполнился запахом озона, влажной земли и чего-то еще. Чего-то первобытного. Запахом крови и голода. Гром инстинктивно попятился. Его люди замерли, нервно переглядываясь. Что-то было не так. Их чутье, отточенное годами вылазок в дикие земли, сейчас вопило об опасности. «Что за фокусы?» – прошипел гром, но голос его прозвучал неуверенно. Виктор медленно поднялся, его глаза горели недобрым огнем. «Бегите!» Хотя, уже поздно. Сначала они услышали утробный гул, идущий будто бы из-под самой земли. Он нарастал, превращаясь в вибрацию, которую можно было почувствовать ногами. Затем к гулу присоединились и другие звуки. Треск ломаемых веток, шуршание сотен лап по сухой листве и рычание. Десятки разных рыков от высокого, визгливого до низкого, гортанного слились в единый хор первобытной ярости. Один из бойцов грома не выдержал и посветил фонарем в чащу. Луч выхватил из темноты два горящих красным огня, Потом еще два И еще Десятки Сотни пар светящихся глаз Зажглись по всему периметру поляны Превратив лес в подобие звездного неба Упавшего на землю «Командир!» Пролепетал один из бойцов пятясь назад «Что это, мать его, такое?» Гром видел, как из-за деревьев Показалась первая фигура Огромный, похожий на медведя кабан С костяными наростами на спине за ним стая зеленых волков, а дальше в глубине леса двигалось что-то огромное, чего трещали вековые деревья. Гром перевел взгляд на Виктора. Тот стоял абсолютно спокойно, окруженный кольцом из двадцати вооруженных до зубов следопытов, которые в свою очередь были окружены армией диких, мутировавших тварей. «Химеролог». В этот момент до грома дошло. Этот парень не был просто ученым. Он был не просто создателем. Он был пастырем. «Отступаем!» Заорал гром, понимая, что каждая секунда промедления может стать для них последней. «Все к машинам! Быстро!» Но он уже знал. Они не успеют. Вой и рев слились в оглушающую какофонию смерти. Первая тень выскочила на поляну. За ней вторая, третья. Целый поток живого кошмара хлынул из леса. И Гром, профессиональный следопыт, видевший смерть сотни раз, впервые в жизни понял, что чувствует загнанное в угол добычи. В его голове осталась лишь одна пульсирующая ледяным ужасом мысль. «Кого мы, черт возьми, разбудили?»